«Спрячь!» – Кирилл скинул на пистолет. «Я открою!» «Не спеши!» – старик быстро зарядил Браунинг. «Спросишь, кто, и я стану сзади. Если что, сразу падай на пол!» «Если что, падай?» – не понял внук. «Если начнут стрелять!» – отрезал Николай Андреевич. «Пошли!» За дверью кто-то шумно вздыхал, переступаясь на ногу «Кто?» – поинтересовался Кирилл как можно более равнодушным тоном. «Покорнейший прошу упростить!» — откликнули за дверью. «Мне нужен господин Лунин, Николай Андреевич!» Кирюс немного помедлил, но голос от чего то вызывал доверие, и он открыл дверь. На порог шагнул крепкий русоволосый человек, годами чуть постарше Лунина. Несмотря на плохо и странно сшитый штатский костюм, в гости сразу же можно было узнать военного. Выправка, короткая стрижка, потертая полевая сумка в руке. Вошедший, аккуратно прикрыв дверь, попытался щелкнуть каблуками серых матерчатых туфель. Дернул головой. «Полковник Корф». Помедлив, прибавил. «Михаил Модестович». А затем совсем тихо и неуверенно прозвучало. «Барон». келюс в сторону!» Внезапно произнес дед таким тоном, что внук поспешил подчиниться. «Не двигайтесь, полковник!» Продолжал Лунин-старший направил ствол Браунинга на того, кто так странно отрекомендовался. «Правую руку выше! Выше!» «Не стоит, господа!» затравленно усмехнулся Михаил Корф. «У меня в сумке две бомбы на боевом взводе. Достаточно дернуться!» «Что вам нужно?» вмешался Лунин-младший, все еще не верив, что происходящее не сон. «Лунин Николай Андреевич!» повторил гость. «Мне пакет отдать нужно!» неожиданно добавил он тоном, похоже, в начале. «У меня приказ, понимаете?» Кто из вас, господин Лунин? «Вам повезло», — нашел себе силы улыбнуться Килюс. «Здесь целых два Лунина, и оба николай Андреевича. Дед, он похож к тебе». С благодарностью взглянув на Килюса Корф облегченно вздохнул, аккуратно поставил сумку на пол, а затем, помассировав кистью рук, вновь поднял. «Извините, господа», — теперь его голос звучал виноват, «не смог сдержаться, нервы, контузия». Сегодня, думал, вообще в желтый дом попаду Куда прикажете пройти?» Дед повел странного визитера в кабинет. Кирюс и Дхар, успевшие к тому времени занять боевую позицию у входа, направились следом. «Кто вам велел передать пакет?» — поинтересовался Лунин-старший, усадив гостя в кресло. «Но господин Лунин, растерянно произнес Корж, я думал, вы, так сказать, посвящены. Если нет, я не имею права. У меня приказ. Строжайший. Я должен только передать пакет. Хорошо, прервал его Николай Андреевич. Но ведь кто-то же вам велел его сюда доставить. Дежурный, по телефону. Полковник вконец растерялся. Связного почему-то не было, и мне назвали ваш адрес. Где назвали? Терпеливо допытался дед, явно удивленный всей этой историей куда меньше остальных. Ну, в этом теплом стане... «В институте?» — быстро переспросил Килюс, вспомнил загадочное «Т-Ст-Ин-Тер». «Ин-Институт». «Кажется», — задумался Корж, «хотя, признаться, не уверен». «Извините, господа, это все так дико. Никак не мог добраться. Эти, как их господи, таксисты требовали почему-то доллары. Хорошо, что у меня был с собой полуимпериал. В карты выиграл третьего дня у капитана завойка «Ясно». Перебил Лунин-старший. Теплый стан, институт Тернема. Ладно, господин барон, давайте пакет. Корф аккуратно положил полевую сумку на стол, не спеша достал из нее две ручные гранаты с длинными рукоятками, вывернул из каждой капсуль, затем излег большой пакет и вручил её Николаю Андреевичу. Здесь, на конверте, господин Лунин пояснил он, расписаться. Старик вскрыл конверт, оставив на нем свою размашистую начальственную роспись, и, не положил содержимое два листка бумаги, исписанной рядами пятизначных цифр, в стол. Корф спрятал конверт обратно в сумку, туда же уложив обе гранаты, после чего встал. «Благодарю вас, господа. Прошу извинить за вторжение. Пойду». «Отставить», — отрезал Лунин-старший. «Сейчас ночь. Попадете прямиком в... э... полицию. Вы же без документов, как я полагаю». «Так точно», — кивнул полковник. — Сдал при получении задания. — Ну вот, сейчас отправляйтесь на кухню, где, э э поручик Лунин накормит вас ужином. Переночуете, а завтра отправитесь обратно. — Вопросы, господин барон? — У меня много вопросов, — господин Лунин вздохнул гость. — Ну, может, сначала ужин? — Слушай, ты действительно барон поинтересовался фрол покуда Келю свозился у плиты. Это было первое, что смог выдать из себя Дхар с момента появления Корфа в квартире. «Так точно!» — подтвердил тот. «Я из петербургских Корфов!» «А что?» — полковник перешел на шепот. «Здесь уже нет баронов, одни пролетарии!» «Есть, есть!» — успокоил гостик Келюс, накрывая стол. «Недавно снова дворянское собрание открыли. Правда, вступительный взнос, говорят, в долларах!» «Господин Лунин!» — робко начал Корф. «Николай можно. Можно Килиус, предложил Лунин-младший. А этот молодой джентльмен Фроуд. Можно фрол Несколько смутился Дхар, протягивая барону широкую ладонь. «Очень приятно, господа», — поклонился Корф. «Меня в детстве звали Мишелем. Но после того, как у одной знакомой дамы, не решусь ее назвать, я обнаружил стриженного английского пуделя, которого Тора звали Мишелем, предпочитаю называться, как Бог и Крестный велели». «Михаилом!» «Английский пудель, господа, представлять, форс мажор «Прошу прощения, увлекся!» «Николай, почему тут все требуют доллары? Какая в России валюта?» «Ммм...» — неопределенно отреагировал Келлюз. «Американский шпион, за которого он поначалу принял страну оборона, должен быть в курсе подобных вещей!» «Рубль у нас, незамысловато пояснил Тхар, только на него ни шиша не купишь!» «А у вас что?» «У нас?» — замялся гость. «Простите, великодушно, самого тянет поделиться, но не могу. Приказ? Вы же сами офицер, Николай. Господин Лунин назвал вас поручиком». «Старший лейтенант», — уточнил Килюс. «Запасок, конечно». «Воевали, Николай?» — оживился полковник. «В общем-то, нет. То есть, да. Правда, всего сутки». «Да ну, француз, какая там война!» — вмешался фрол «Спалили, ел и две БМПшки!» «Что спалили?» — не понял Корф. «Простите, ради бога, господа, я, вероятно, кажусь вам каким-то монстром!» «Не виноват, честное слово!» «Во-первых, приказ, а во-вторых, контузия!» «Под Барановичами тоже аккурат в первый день!» «Прибыл, принял взвод и тем же вечером угодил в санитарный поезд!» «Где это Баранович?» — задумался Келюз но промолчал. Брон между тем от ужина выпил кофе и постепенно пришел в доброе расположение духа, после чего был отправлен спать. Он не возражал, попросил лишь разбудить его в шесть утра. Лунин-младший, закрыл за ним дверь гостиной, поспешил к деду. — Что, хорош? — осведомился тот, явно имея в виду бравого полковника. — Родственная душа? — Да уж, бином согласился Николай. — Но ради бога, дед, что все это значит? «Бога нет», — задумчиво молвил старик. «Впервые мне об этом сказали какие-то гимназисты в году пятнадцатом». Признаться, долго не мог привыкнуть. «Не знаю, Килюс, откуда взялся господин барон. Не иначе из Нафталина. Или из института Тернема, напомнил внук, который в теплом стане, где находится этот бином ядро». «Ядро семь», 7 уточнил Лунин-старший. «Да, интересно получается». Основали этот институт где-то перед войной. Ведала им госбезопасность, а Тернем был там не директором, а обыкновенным зэком. Тернем, который электрическую музыку изобрел, вспомнил внук. Ну да, конечно. Демонстрировал вождю, а тот Бенолсо изволил лично в опале березка сыграть. Меломаны. Смешно, кивнул дед. Кстати, Тернем ученик Иоффе. Когда вождь отправился на свидание к основоположникам на радость весьма и весьма многим, Тернем просил разрешения его воскресить. Конечно, никто и не подумал разрешать такое. Естественно, — поддержал Луня-младший, — психов нужно лечить. А здоровым — промывать мозги. Промывали мозги Тернему долго. Посадили в тридцатом, а затем Шарашко в теплом стане Через год он был назначен главным конструктором, Затем досрочное освобождение, три сталинские премии. Так что он и вправду мог воскресить этого миломана ужаснулся Николай. Слава богу, не разрешили. Нет, ерунда, не может быть. Не мне судить, пожал плечами дед. С моими-то четырьмя классами институтом красной профессуры. Во всяком случае, Тернем обещал прожить 200 лет. И как, до 70 дотянул? Сейчас ему 100. — спокойно сообщил Лунин-старший. Он совершенно здоров и продолжает работать. — Но барон-то откуда? — не выдержал Келлюз. — Не знаю. В письме, которое он привез, шифр. Адреса на конверте нет. Вот и думай. Келлюз честно потратил полночи на рассуждения о странном полковнике. Годились две версии. Корф мог быть шпионом из потомков русских эмигрантов, а в теплом стане находилась явка. Правда, для разведчика подготовлен он был из рук вон плохо. подходила и другое. Загадочный Тернем воскресил офицера времен Первой мировой войны и использует его в качестве курьера. Но опять-таки зачем? выходила как ни крути, форменная ерунда. Спал Николай крепко, и будильник, поставленный на 6 утра, прозвонил явно не ко времени. Вспомнив о просьбе барона, Лунин-младший, чертыхаясь, отправился будить странного гостя. Проходя мимо кабинета, Кирюз с удивлением обнаружил, что Лунин-старший сидит за столом и о чем-то размышляет, постукивая костяшкой пальцев по дубовой крышке. — Не буди его, — заметил старики едва пожелав внуку доброго утра. — Ему некуда торопиться. — А... большевики? — скинул Собарон, когда Лунин-младший тронул его за плечо. «Они сам, — Они самые, — улыбнулся Кирюз. — Доброе утро, Михаил. «А-а-а!» – Корф. я надеялся, что все это сон. Господи, какая жуть! Нет-нет, Николай, не подумайте, это я не про вас!» Едва умывшись, полковник начал быстро собирать свой небогатый скарб, но Лунин-старший попросил гостя зайти в кабинет. «Можете не торопиться, господин барон», – сообщил он без всяких предисловий. «Я только что звонил. В теплый стан вам пока ехать незачем». Этой ночью институт Тернема взят под охрану и опечатан. Вот это да, ахнул присутствующий при этом Келлюз. Но, господин Лунин, господа, растерялся Корж, вы не понимаете, мне нельзя здесь оставаться. Господи, если бы вы знали, в конце концов, я попытаюсь прорваться. Работы в институте Тернема остановлены, покачал головой Николай Андреевич. Что-то случилось, очень серьезное. Погиб, вырвался у барона. господи, застрять в Савдепи, в Большевизии, всюду Краснопузы, Камбеды, мировая революция, чека Опоздали господин полковник, не без удовольствия усмехнул Солунин. Как вскинулся тот? Революция у нас? Что, опять? Ужаснулся барон, чуть не подпрыгнул при этом известии. Ну, контрреволюция, уточнил Николай. Большевиков запретили, партию разогнали, памятники ломают. — Еще флаг трехцветный вернули. — Слава богу! — Корф размашно перекрестился. — Не зря, значит. — Вероятно, из-за этой суматохи вы и не дождались связного, — заметил дед. Революция, контрреволюция. Первым делом начинается хаос. — Да, господа, но кто же на престоле встрепенулся полковник? — У нас республик, — без особой гордости сообщил Келюс. — Пока, во всяком случае. Но наш президент, он за демократию. «Адвокатишки!» — скривился барон. «Ну да все равно, порадовали господа право!» «Ну что же делать? Мне надо в теплый стан!» «Я дам вам письмо», — решил Лунин-старший. «Отнесетесь сегодня же по одному адресу. Там вам все объяснят подробнее. Быть может, институт заработает в ближайшие дни». После завтрака Шролл с Келюсом отправились по магазинам. Барон же, спросив Лунина старшего разрешения, обложился книгами, углубившись в штудирование Большой советской энциклопедии. Старик сел за телефон. Когда часа через два приятеля вернулись, Лунин Старший по-прежнему был в кабинете, причем явно не в лучшем настроении. «Келюс!» — обратился к внуку несколько встревоженным тоном. «Что-то там случилось. Не могу дозвониться». «Я схожу», — предложил Николай. «Погляжу на резидента большевистского подполья. Заодно барона провожу. А то он, того и глядя, влипнет». «Со своими бомбами, Йолы!» — согласился Фрол. «Серьезный мужик!» Крюс получил письмо в запечатанном конверте без адрес. Адрес было велено заучить наизусть. Лунин-младший почувствовал себя настоящим подпольщиком. Лишь мысль, что подполье, как ни крути большевистское, несколько портило удовольствие. Добираться оказалось недалеко и решено было прогуляться пешком. Барон шел по столице в состоянии, напоминающем транс. Килюсу и Фролу то и дело приходилось поддерживать его, дабы бравый полковник не врезался в прохожих. Время от времени корф застывал, увидев какое-нибудь из старинных зданий, и в глазах вспыхивал огонек узнавания. При виде красных звезд над главной крепостью полковника передернуло, и он пробормотал что-то о бесовских пентаграммах. Николай лишь пожимал плечами, убедившись, что подготовка шпионов нынче явно не на высоте.